Глава 3. Крах рая Толпа боков вокруг меня гудела. «Это… это человеческая голова?» «Да не может быть! Думаешь, какое-то представление?» «Эй, стойте! Кто это?» Кто-то из толпы указал в сторону, и наши взгляды одновременно обратились к тому месту. Я увидела, как какое-то существо неспешно вышло на арену через боковые ворота. На худощавом теле сидели черно-золотые доспехи. Но что больше привлекало внимание, так это маска на его лице. — Невозможно… — И я скачала на ноги и кинулась к орене. Л-Листа… Что с-что случилось? — Подожди, куда ты идёшь? Пропустив мимо ушей оклики Аденелла и Целсея, я торопливо побежала вперёд. Это точно никакой не представление. И Таноси Форды вправду убили. Я прекрасно всё понимала, потому что знала то прибывшее существо. А безумно красно-чёрную ауру берсерка невозможно было спутать ни с чем иным. Именно он был Смерсис. Достигнув Арена, я схватила Арию за плечо. «Ария, сейчас же отзови Мачедзуки Рэйми. Этот человек невероятно опасен». Мачедзуки Рэйми с подозрением наблюдала за приближавшимся к ней существом в маске. Услышав мои слова, Ария тут же кивнула. и мне не пришлось ничего объяснять. Атмосфера в амфитеатре стала напряженной и зловещей. «Рэйми, пусть боги сами разберутся с чужаком!» «Но… просто послушай и отступи!» Рэйми удивил непривычно властный тон Арии, и она неохотно отошла. Вместо нее к незваному гостю вышла богиня. Когда голова Итана упала на землю, к ней медленно подошла Валькирия, богиню уничтожения. Она долго смотрела на нее. пока, наконец, ее обжигающий взгляд не направился на человека в маске, стоявшего в центре арены. «Ты это сделал!» «Ага». тот самый миг, как из-под маски донесся приглушенный голос, валькирия внезапно исчезла, а затем раздался сухой звук. Только секунду спустя я поняла, что положение их на арене изменилось. «Не может быть!» «Она напала?» «Так быстро!» Восстановив равновесие, человек в маске заговорил. Ого, а вот это было опасно. Впрочем, чего и следовало ожидать от богини. Скорость просто невероятная. Отдаю должное. Тебе удалось идти от моего удара. Я хотела сломать тебе шею. Но ты сказал, опасно? Подожди, ты еще ничего не видел. Так что не вздумай со мной шутить. Пальцы валькирии жались кулак. В следующее мгновение маска с хрустом треснула. «Уничтожение, метод первый, дробящий разрыв». Треснувшая маска разлетелась на части и упала на землю. И я ожидала, что под ней нас встретит жуткий лик уродливого монстра, однако лучи солнца осветили блестящие губы и глаза с длинными ресницами. А затем… «А, я думала, будет что-то посерьезнее. Что за нелепость, сплошное разочарование». Без маски голос незнакомца звучал отчетливо. Принадлежал он молодой девушке. «Что ж, ничего не поделать. Твоя сущность все-таки отличается от моей. Боги и богини ведь не могут навредить людям, не так ли?» Лицо Валькирии побледнело. Стоило ей присмотреться к девушке с короткими волосами, что говорила с ней с таким пренебрежением. «Ты...» «Чего? Неужели Валькирия ее знает?» Девушка продолжила язвительно говорить. «Но это не имеет большого значения. Если одна я вынудила тебя так расстараться...» Её рука махнула в сторону отрубленной головы Итана. «Кстати, он был участником Кубка. Не особо-то он хорош. Ты только что сказала, что мой герой был слаб? Несмотря на высокий статус, его сила оставалась на уровне ниже Плинтуса. Допустим, если бы он окончил один из лучших университетов, а потом попался на педофилии, ты бы по-прежнему считала его умным? Я бы описал его как-то так». «Понятия не имею, что ты мелешь». я даже не смею ухмыляться. Как бывший герой, мне просто печально видеть, насколько опустились нынешние герои. — Бывший герой? Я повернулась к стоявшей рядом марии Ария, кто эта девушка? Ария в ответ сдавленно пробормотала. — Святой герой. — Стойте. Именно на этот титул я наткнулась в зале памяти всего несколько минут назад. — Нет, нет, не может быть. «Просто невозможно воскресить человека, чья душа была расколота», – дрожащим голосом выдохнула Ария. Похоже, они с ее знали. Я хотела расспросить Арию побольше, но она так разволновалась, что не обращала внимания больше ни на что. Я взгляд к центру арены и испуганно вздрогнула. Девушка смотрела прямо на меня. «О, а я ведь тебя раньше встречала. Это же ты была с тем парнем, да?» «Видишь ли, я думаю, он определённо был сильным». «Сэйя сейчас не в божьем царстве». «Ммм, какая скока На её лице проступило разочарование. В ту самую секунду... «Куда ты, чёрт возьми, смотришь?» Фигура Валькирии внезапно возникла за девушкой. Богиня размашисто взмахнула рукой, наполненной силой уничтожения, и следом по амфитеатру разнёсся резкий металлический звон. Я вновь стала свидетелем невероятного. Между Валькирией и девушкой, что назвала себя бывшим героем, стояла знакомая богиня в камуфляжной одежде. Ей удалось заблокировать удар кулаком Валькири двумя мечами. «Зет!» — воскликнула я невольно. Невозможно. Владыка Брахма разве не заключил её в темницу? Зет, другая богиня войны, что однажды обучила сей режиму Берсерка. Разрубила намотанный на кулак цепи Валькирии и обратилась к бывшему герою. — Не дай застигнуть себя врасплох. Она сильнейшая богиня Божьего Царства. — Эй, Зет, я разве не размажу её с четвёртой фазой? — Ты достигла четвёртой фазы? Очень странно. Я ведь тебя даже не обучала. Ладно, скорее всего, это из-за великой силы Мерсиес. — Так что? Я не могу я победить. В любом случае, мы должны следовать плану. Да-да, понятно. Зет следила за валькири не опуская мечи, а девушка тем временем достала из нагрудного кармана лист бумаги. Когда она подбросила его в воздух, начертанный на ней красный магический круг вдруг превратился в гигантскую дыру. Я активировала врата. Можете входить. и зачерченной Эллом пустоты Неожиданно высунулась тощая рука, покрытая гниющей плотью, будто принадлежавшая трупу. «Не может быть!» Все внутри кричало от плохого предчувствия. Как вскоре выяснилось, моя догадка оказалась верной. Сначала через рата прошел закованный в доспехи отряд нежити, затем мертвецы, воспускающие злую ауру в черных мантиях, а потом кошмарные монстры, похожие на насекомых. Из кровавого круга выползали ужасные, жуткие существа. «Это... это дьяволы...» Божественным амфитеатрисковали страх и потрясения. Выбравшись из Рад, злобные существа, обладавшие волей, схожей с силой владых демонов, преклонили колено перед магическим кругом. Оттуда, не скрывая своих длинных пестрых волос, появилась сама богиня жестокости. Мерсис. Она излучала пробирающую до костей черную ауру, резко контрастирующую с чистой аурой Божьего Царства. Тем не менее, ее величие казалось настолько ошеломляющим, что в моих мыслях промелькнуло восхищение о ее красоте. От одного ее вида сердце кольнуло искреннее благоговение. Пройдя мимо вереницы дьяволов, Мерсис огляделась. «Божье Царство, я дома». Ее грандиозное возвращение прервала Валькирия, преградив дорогу богини жестокостью. Так вот, кто стоял за этим всем. Валькирия и Аре тоже здесь. Как много знакомых лиц. Не стоит себя вести так расслабленно. Думаешь, ты здесь в безопасности? Не забывай, на этой арене тебя окружают тысячи богов. Не вижу никаких проблем. В конце концов, это место и именно это время я выбрала совсем не случайно. Ты меня раздражаешь. Думаешь, мы все пляшем по твою дудку? Как ты вообще прибралась сюда без ведома из Эстера? Умудрилась даже освободить Зет, призвать бывшего героя и провести в Божие Царство армии дьявольских созданий. Мы не могли не заметить твоего вторжения. И правда, верховная богиня Эстера видела ближайшее будущее. Так почему все произошло так внезапно? Я учусь на своих ошибках. Я знала, что способности Зестера к предвидению не распространяются на её собственную судьбу. Таким образом, главная задача этого вторжения заключалась в убийстве Зестера, чтобы не дать ей вмешаться в наши планы. «Что за хрень ты тут молотишь?» Мерси смахнула рукой. Зед покинула арену, а затем вернулась вместе с Большим Соломеном мешком и кинула его к ногам Богини Жестокости. «Вот она!» Когда мешок упал, раздался странный глухой звук. Зестав рядом с Мерсис рассмеялась. — моя нет нужды объяснять, что внутри. Ткань сочилась кровью. От внезапного осознания происходящего я беспомощно застыла. — Нет. Как же так? Не может быть… Верховной богиней Зостера… Как ты могла? — Успокойся, Листа. — Вспомни. блоги просто так не умирают. «Уверена, госпожа из Эстера не погибла», – закричала мне Ария. Она пыталась как-то сгладить это творившийся вокруг ужас, но Зет, услышав ее слова, ответила. «Ну, это, конечно, правда, однако все вы знаете, что есть исключения». Богиня подхватила свои черные клинки и показал их нам. Металл испускал знакомую черную ауру. «Разрушитель цепей, с ним я лично позабочусь, чтобы каждый бог здесь сдох навсегда!» Буквально выплюнув эти слова, Зет молниеносно запрыгнул на трибуны взмахнув двумя черными мечами. А следом на толпу богов хлынула ужасающая лавина дьяволов, орудующих смертоносным оружием. а нет Услышав, что их ожидает окончательная смерть, божества, что обычно сохраняли свой гордый вид, мгновенно изменились, их лица исказились в первобытном страхе, и в панике они кинулись прочь, пытаясь спастись бегством. Зетт, встав в центре всеобщего хаоса и разрухи воскликнула. «Этим я объявляю, что мир между богами ныне расторгнут! Да начнется второй Армагезидон!» тот самый миг по амфитеатру прокатился оглушительный Местность вокруг Зетт за долю секунды оказалась уничтожена, а самана, едва избежав внезапного удара, встретилась лицом к лицу с вооруженной Аденеллой, богиней войны, чьи взлохмоченные волосы жутко поднялись вверх. «Аденелла!» «З…Зетт!» Две богини с ненавистью уставились друг на друга, после чего… «Зетт, умри, умри!» «Это… это ты сейчас сдохнешь, ясно?» Я знала, что между ними была долгая вражда. Они принялись яростно обмениваться ударами, и каждая их атака была наполнена гневом и злобой, что они копили последние десять тысяч лет. «Ах, как же восхитительно!» – рассмеялась девушка рядом с Мерсис. Валькири не сводилась с героини взгляда. «Слышь, сука, ответь мне на один вопрос!» Ты убила Эйтана разрушителем цепей? Ага, в точку. У него был ребенок. Ну и мне-то что с этого? Валькирия стиснула зубы. В небе неожиданно разразился гром, а девушка едко рассмеялась. Когда мы подняли голову вверх, то увидели, как над нами развернулся огромный магический круг. Взглянув на него, Мерсис пробормотала. Сила магии времени. Хрона, значит. «Все равно бесполезно, мы уже активировали временную защиту». Хрона обучила Сею, как помешать противнику контролировать время. Выходит, Мерсис тоже знала, как это сделать? Но как такое возможно? «Мир уже начал скажаться. довольным тоном произнесла Мерсис. «Вокруг происходило так много вещей, что я никак не могла угнаться за их ходом и мало что понимала. Мысли в голове в панике роились. И я не представляла, что случится дальше. – Что? Что будет с Божьим Царством? Сильнейшая богиня, оплот надежды и бесстрашие, шагнула к Мерсис. – Нет Нетнажды останавливать время, и я уничтожу тебя здесь и сейчас. – Валькирия, богиня уничтожения, ты и вправду сильнейшая в Божьем Царстве, и в навыках, и в атаке. В прошлый раз большинство богов, что присоединились ко мне. исчезли именно из-за твоей силы. И это повторится вновь. Когда мою душу изгнали, я бродила по множеству иных миров и старательно взращивала силу великой жестокости и насилия. Ты знала, что у тебя мало шансов, и все же осмелилась сунуться в Божие Царство? Вот только поубай своего высокомерия. Оно сейчас не имеет никакого значения. Приготовься к смерти. Подняв голову к небесам, Валькирия закричала. «Внутренний мир богов! Запрос!» Тут же из тела Валькирии вырвалась подавляющая аура. Внутренние боги от имени верховной богини Зестеры одобрили ее запрос. И я едва не удержалась на ногах, став свидетелем истинной силы богини уничтожения. Ее могущество буквально превосходило предел. «Ты встретишь свою вторую кончину, Мерсис! Ты же не забыла, что я сделала с тобой тогда?» Я с ужасом наблюдала, как сильнейшая богиня, обхватив пальцами левое запястье, вытянула руку в сторону противника. Перед глазами пронеслось сражение с ладыкой демонов гебранда. Это была последняя техника уничтожения Валькирии, которую просто невозможно было избежать. «Пытаешься использовать врата вальгалы «Что, струсила? Не знаешь, как поступить?» «Вообще-то, нет». Не успела Валькирия использовать технику. как фигура Мерсиса котала густая тёмная миазма, а пространство вокруг неё будто исказилось. Что за странная аура? Одного взгляда на неё мне хватило, чтобы понять, насколько она опасна. Я закричала. «Госпожа Валькирия, быстрее, используйте врата Валькала! Я… Я не…» Направленный на Мерсис рука Валькирии вдруг задрожала. Богиня никак не могла сосредоточиться на противнике. Мерсис спокойным тоном объявила, «Долгая история Божьего Царства сегодня завершится, и всё переродится в новый, правильный мир». За мгновение до того, как активировались врата Вальгала, Мерсис махнула своей рукой сверху вниз. «Сквозь невозможное…» Стоило кулаку Мерсис коснуться земли Божьего Царства, как та мгновенно размякла, будто глина, вверх лынули бесконечно ударные волны. а само пространство Арена скрутило и исказило одновременно. Все, до чего дотягивался взгляд, содрогалось. Не удержавшись, я упала и больше не смогла встать. Не было никакой надежды сбежать. Мир перед глазами ходил ходуном, и голова кружилась. Моё сознание затухало, пока наконец не погасло окончательно.